Страница 270-я. Третья. Наиболее четкие к запросам своего времени математики ощутили необходимость расширить формы научного общения в условиях убыстряющегося роста числа математиков и математических работ. В середине XIX века организуются специальные математические общества, но они первоначально связаны с определенными городами. Таковы, например, основанные почти одновременно Московское математическое, в скобках 1864 год и лондонская математическая в скобках 1865 год Общество Оба они довольно скоро начинают играть роль общенациональных в известной мере благодаря своим журналам Позже возникают национальные математические ассоциации выделяющиеся из соответствующих общенаучных объединений Круглая скобка Например Французское математическое общество, организованное в 1872 году. Немецкое математическое объединение, организованное в 1891 году, конец круглой скобки. В значительной мере при их содействии ведется и расширяется библиографическая работа, подготавливаются ставшие необходимыми большие обзоры по отдельным дисциплинам, ставятся вопросы об изменении программ, организуются математические съезды в масштабе страны. Однако и этого мало. Возникает необходимость создания международной организации. Первая попытка была сделана в 1893 году, когда в Чикаго проводилась международная выставка. В ее программу были включены научные конгрессы и конференции, которым рассчитывали придать интернациональный характер. В их числе был и математический конгресс. Но на нем, кроме американских ученых, круглая скобка, около 40 человек, конец круглой скобки, присутствовало только несколько европейцев. Правда, Феликс Клейн привез с собой значительное число докладов, подготовленных его немецкими коллегами, и мог заявить, что эти доклады дают достаточно полное представление о том, над чем работают немецкие математики того времени. Но другие страны были представлены только единичными сообщениями. Памятником этого математического конгресса за которым сохранилось название международного, остался том подготовленных для него докладов, круглоскобка, всего 39. Из них 13 принадлежат американским авторам, 16 – немецким, по 3 – французским и итальянским, конец круглоскобки, ставший первым томом серии, издаваемой Американским математическим обществом. Сноска 1 Начало первой сноски. Mathematical papers read as the International Mathematical Congress held in connection with the World's Columbian Exposition, Chicago, 1893 год. Papers published by the American Mathematical Society, Volume 1, New York, 1896 год. Edited by the Committee of the Congress. Гастингс Моор, Оскар Больца, Кенрих Машке, Гарри Уайт, США. Нью-Йоркское математическое общество начало свою деятельность в 1888 году. В отчасти в связи с Чикагским конгрессом оно было реорганизовано и в 1894 году стало Американским математическим обществом. Конец первой сноски. Страница 271. Кроме того, он дал дополнительный стимул к организации по-настоящему представительного Международного съезда математиков. По-видимому, чтобы обойти всякие, в кавычках, престижные проблемы, вместо Первого Конгресса избрали Швейцарию. Там, в Цюрихе, в 1897 году состоялся Первый Международный Математический Конгресс. Он длился три дня, собрал немногим более двухсот участников, круглая скобка. Приглашение было разуслано главным образом в адрес национальных организаций около двух тысяч. Конец круглой скобки. Официальными языками Конгресса были немецкий и французский. Обсуждался на нем вопрос о создании международных комиссий для организации сопоставления рефератов для изучения вопроса библиографии и терминологии круглая скобка, но решения не были приняты, конец круглой скобки. Был установлен порядок созыва и организации следующих конгрессов. В качестве их важнейших задач было признано составление отчетов о состоянии различных математических дисциплин, содействие изданию сочинений, важных для всех математиков, участие в выработке классификации математических наук и в библиографических работах общего научного значения, содействие личному общению ученых.